Издательство Эксмо. Сильнейшее. Бизнес по правилам n e t f l i к с Пати Маккорт. Моему отцу. Первому настоящему лидеру, которого я знала. Вступление. Новый способ работать. Поощряйте свободу и ответственность. На заседании руководителей, проходившем однажды в n e t f l i к с мы внезапно поняли, что через 9 месяцев будем занимать треть всех интернет-ресурсов США. «Три квартала подряд мы каждый раз росли на 30%. В то время мы еще думали, что сможем стать такими же большими, как HBO, но не на много лет. Наш директор по продукту произвел быстрые расчеты по поводу того, какой объем трафика потребуется нам через год при сохранении текущих темпов роста. А потом сказал, «Знаете, это будет треть всего интернет-трафика в США». Мы посмотрели на него и выпалили в унисон. «Что?» – я спросила его – Кто-то в компании понимает, как сделать наверняка, чтобы мы с этим справились». Он ответил со всей честностью, на которую мы всегда рассчитывали. «Я не знаю». Все мои 14 лет в руководящей команде Netflix мы постоянно сталкивались с этими обескураживающими проблемами роста, зачастую носящими экзистенциальный характер, с трудностями в области технологий и услуг, где мы были пионерами. «Там не было схемы игры. Мы должны были ее составить сами». С того момента, как я пришла в Netflix, когда компания только создавалась, природа этого бизнеса и пул наших конкурентов менялись непрестанно и с невероятной скоростью. Наша бизнес-модель, технология, стоявшая за нашими сервисами, команды, нужных нам для ведения бизнеса людей. Все это должно было не просто выдерживать темп. Мы должны были предвосхищать перемены, вырабатывать стратегию наупреждения и готовиться к этим переменам. Мы должны были нанимать звездные таланты из всех новых экспертных областей и плавно менять конфигурацию своих команд. Мы также должны были быть готовы в любой момент отказываться от своих планов, признавать ошибки и принимать новый курс. Компания должна была постоянно заново изобретать себя. Сначала понять, как сохранить п р о ц в е т а ю щ и м бизнес рассылки DVD по почте, бросив в то же время все силы на то, чтобы научиться передавать данные в потоковом режиме. Потом переместить свои системы на облако, затем начать создавать оригинальное программное обеспечение. Эта книга – не мемуары о создании Netflix. Это гид по созданию высокорезультативной культуры, способной отвечать на вызовы быстро изменяющегося в наши дни бизнеса, написанные для руководителей команд всех уровней. Netflix может служить ярким примером, однако мастерами адаптации должны стать все компании – от стартапов до корпоративных тяжеловесов. Всем им нужна способность предвидеть запросы рынка и умение о х в а т и т ь с я за новые возможности и новые технологии. В противном случае конкуренты просто окажутся в инновациях быстрее. Сейчас, консультируя компании по всему миру, от крупных голубых фишек, таких как Джей Уолтер Томпсон, до быстрорастущих новичков, как Ворби Паркер, х а б с p o t Индиас Хайк Мессенджер, и значительного количества только что зарождающихся стартапов, я ясно вижу еще более широкий горизонт трудностей. Просто поразительно, насколько похожи их фундаментальные проблемы и насколько сильное давление они оказывают. Все хотят знать одно и то же. Как создать для себя продукт, подобный Netflix? Точнее, как они могут создать для себя подвижную, высокоэффективную культуру, сделавшую Netflix столь успешной компанией? э та книга именно об этом, как вы можете воспользоваться уроками выученными нами в netfliкс и применить разработанные нами принципы и практики в управлении своей командой или компанией. Все ли мы сделали правильно в netfliкс совершенно точно нет. Мы много раз оступались, некоторые ошибки были даже публичными, и у нас редко случались моменты озарения по поводу того, как нам справляться с трудностями. Мы развивали новые способы работать с помощью пошаговой адаптации, пробуя новое, делая ошибки, начиная сначала и наблюдая за хорошими результатами. В конце концов, мы создали выдающуюся культуру, поддерживающую адаптивность и хорошую результативность. Я не собираюсь заявлять, что борьба с трудностями быстрых изменений может быть легкой в чем-то или для кого-то. Хорошие новости в том, что мы обнаружили, что если внедрить в поведение людей ряд принципов, а затем дать им свободу практиковать эти принципы, ну а по сути требовать, чтобы они их практиковали, это сделает команду удивительно энергичной и инициативной. Такие команды – лучшие двигатели на пути туда, куда вам надо попасть. Я добавила в книгу истории о том, как мы справлялись с трудностями в Netflix, отчасти для того, чтобы добавить живости, а отчасти потому, что они показывают, как разработанные нами методы могут быть применены. В чем-то книга вам покажется нетрадиционной, что, надеюсь, вы согласитесь, вполне уместно для книги в значительной мере, посвященной сопротивлению традициям. Один из с толпов культуры Netflix – «Радикальная честность», которую я полюбила еще с тех времен, когда росла в Примодушном Техасе. Если вы посмотрите какое-нибудь из моих выступлений, размещенных в интернете, то увидите, что я привыкла говорить свободно. Так собираюсь выступить и здесь. Пожалуйста, попробуйте воспринять прослушивание этой книги как участие в живом обсуждении. Возможно, вас раздосадуют какие-то из моих слов, и с некоторыми рассуждениями вы не согласитесь. Я также надеюсь, что в какие-то моменты вы обнаружите, что согласно киваете». После многочисленных интенсивных дебатов в Netflix я поняла, что нет ничего более веселого, чем свободно текущий интеллектуальный спарринг, а я очень хочу, чтобы слушать эту книгу было весело. «У людей есть сила, не отнимайте ее». Первый шаг к внедрению практик, которые я представляю, это принять такой управленческий образ мышления, который опровергает привычную мудрость – Фундаментальный урок об успехе в современном бизнесе, выученный нами в Netflix, состоит в следующем. Детально проработанная, громоздкая система управления людьми, созданная в течение XX века, просто не справляется с задачами, встающими перед компаниями в XXI веке. Рид Хастингс, я и остальная управленческая команда решили, что со временем мы исследуем радикально новый способ управления людьми. Способ, который позволит им в полной мере пользоваться всеми своими силами. Мы хотели, чтобы все наши люди бросали нам вызов и, более того, делали это решительно. Мы хотели, чтобы они вслух говорили об идеях и проблемах, чтобы свободно выражали несогласия друг с другом и с нами. Мы не хотели, чтобы кто-либо на любом уровне держал при себе жизненно важные идеи и свои сомнения». «Мы, члены руководящей команды, сами следовали этой модели, открыли доступ к себе, поощряли вопросы. Мы вступали в открытые напряженные споры и убедились, что все наши менеджеры знают. Мы ждем от них того же». Рид даже специально организовал дебаты между членами управленческой команды. «Мы честно и продолжительно обсуждали трудности, с которыми сталкивалась компания, и то, как мы будем с ними справляться». «Мы хотели, чтобы все понимали, что перемены будут нашей константой, и мы предпримем любые изменения в планах и составе сотрудников, которые посчитаем необходимыми для движения вперед на высокой скорости. Мы хотели, чтобы люди ощутили необходимость изменений, чтобы они приятно волновали их. Мы пришли к пониманию того, что самыми успешными организациями в этом мире все более быстрого разрушения связей будут те, в которых каждый человек в любой команде понимает. Делать прогнозы бессмысленно, все меняется». И думает, что это прекрасно. Чтобы построить компанию такого типа, мы намеревались создать культуру великолепной командной работы и инновационного решения проблем. Мы хотели, чтобы люди каждый день с волнением шли на работу, не кляня трудности, а приходя ради них. Я не хочу сказать, что от работы в Netflix порой от ужаса волосы шевелились на голове. Но некоторые из решений, которые нам приходилось принимать, были радикальным погружением в неизвестность, и часто нам было по-настоящему страшно. Но в то же время это будоражило и кружило голову. «Культура Netflix строилась не на разработке детальной новой системы управления людьми. Мы делали обратное. Мы постоянно соскабливали с себя политику и процедуры. Мы поняли, что преобладающий подход к построению команды и управлению людьми настолько же отстает от времени, насколько отставали товарные инновации до того, как ускоряющийся процесс слома системы потребовал развития быстрых, гибких, клиентоориентированных методов». Не то, чтобы компании не испытывали всевозможные способы управлять лучше, однако по большей части то, что они делали, оказывалось или неуместным, или контрпродуктивным. Многие компании цепляются за сложившиеся системы управления и контроля, где принято р е ш е н и я спускаются сверху вниз, пытаясь при этом немного приукрасить их, пошляя повлеченность персонала и передачу полномочий людям. Преобладают навязываемые, но неправильно понимаемые идеи о лучших практиках. Бонусы и выплаты, привязанные к ежегодным показателям эффективности работы. Великие инициативы кадровых служб, вроде недавнего помешательства на пожизненных обучающих программах. Празднество ради зарождения духа товарищества и возможности дать людям иногда повеселиться. А для столкнувшихся с затруднениями сотрудников – планы по улучшению результативности. Все это способствует расширению прав и возможностей, силы, что ведет к ответственной вовлеченности, из которой следует удовлетворенность работы и счастье для сотрудника, результатом чего становится высокая эффективность. Или именно так это представляется? И я когда-то в это верила. Я начала свою карьеру в HR-службе Sun Microsystems, затем Borland Software, где применялся весь спектр привычных практик. Я согласовывала всевозможные соблазнительные бонусы. Я покорно направляла свои команды на леденящие душу сессии по разбору показателей результативности и проводила для менеджеров тренинги по повышению эффективности. Однажды, организуя программу у р а в н о п р а в и я в САН», я даже потратила 100 тысяч долларов на мексиканскую вечеринку «Синка д и м а я Однако со временем увидела, что все эти практики и системы очень дорого обходятся, затратны по времени и непродуктивны. Что еще более важно, я поняла, что они выстроены на ложных допущениях о человеческой сущности, что большинство людей нужно мотивировать, чтобы они по-настоящему взялись за свою работу, и что им нужно, чтобы кто-то говорил им, что делать. По иронии, лучшие практики, разработанные на базе этих допущений, демотивировали и внушали неуверенность. Да, увлеченные сотрудники, вероятно, дают более качественные результаты. Но слишком часто за конечную цель берется именно вовлеченность, а не обслуживание клиентов и неполучение результатов. А стандартные убеждения, касающиеся того, как и почему люди начинают чувствовать вовлеченность в свою работу, расходятся с реальными драйверами, испытываемой к работе страсти. Что касается передачи полномочий, силы, власти, то я просто ненавижу эти слова. Кажется, эта идея несет в себе благие намерения. Но правда в том, что о передаче людям полномочий так много говорят лишь потому, что основной способ управления людьми – это отнять их полномочия и их силу. Мы не принимали решения отнять их. Это происходило долго и постепенно. Мы связали людей по рукам и ногам. Что я глубоко и по-новому поняла, в ступив в более разрозненный мир стартапов, так это то, что у людей есть сила. Задача компании – не наделить людей силой, а напомнить о том, что они входят в дверь со своей силой и создать им условия для ее применения. Сделайте это, и вы будете потрясены огромной работой, которую они сделают для вас. Управление людьми как управление инновациями. Представляя альтернативные методы управления, разработанные нами в Netflix, я планирую поставить под сомнение все базовые принципы менеджмента сегодняшнего дня. Будто бы необходима выработка лояльности, структуры для удержания на работе, развития карьеры, чтобы убедиться в том, чтобы сотрудник вовлечен и счастлив. Все это неправда. Ничего из этого не требует управления. Вот мое радикальное предложение. Задача бизнес-лидера – создавать отличные команды, которые вовремя делают невероятную работу. Все. В этом задача управления. В Netflix мы покончили практически со всеми закостенелыми политиками и процедурами. Мы не сделали это одним махом. Мы делали это опытным путем, шаг за шагом, в течение нескольких лет. Мы подошли к развитию культуры так, как подошли к инновациям в бизнесе. Я понимаю, что для многих компаний подобные радикальные трансформации просто невыполнимы, а многие руководители команд не свободны покончить с определенными политиками и процедурами. Однако любая компания и любой менеджер свободны установить практики, которые использовали мы, чтобы внедрить совокупность вариантов поведения, сделавших культуру Netflix такой гибкой и податливой. Практика, свобода и ответственности Покончить с политикой и процедурами и дать людям полномочия вовсе не означало хаоса и вседозволенности. Отказавшись от бюрократии, для всех людей на всех уровнях и во всех командах мы вели дисциплину следования фундаментальным правилам поведения. Я часто говорила, что хотя мы вычеркнули из своего словаря слова «политика и п р о ц е д у р ы но не отказались от слова «дисциплина». Мне оно нравится. Всю свою рабочую жизнь я хорошо ладила с инженерами, поскольку они очень, очень дисциплинированы. Когда инженеры начинают жаловаться на процесс, который ты пытаешься внедрить, то действительно хочется погрузиться в беспокоящие их вопросы, поскольку они ненавидят бессмысленную бюрократию и глупые процессы. Но они вовсе не против дисциплины. Говоря об изменении культуры команды или целой компании, очень важно понять, что дело здесь не только в том, чтобы объявить о наборе ценностей и принципов ведения деятельности. Дело в определении практик поведения, которые вы хотели бы сделать постоянными, а затем во внедрении таких практик и действительном следовании им. Мы полноценно и упорно сообщали всем в Netflix о дисциплинированном поведении, которого мы ожидали, и это касалось руководящей команды и любого менеджера. Мы были так решительно настроены на то, что каждый сотрудник будет понимать нашу философию и практики поведения, которые мы хотели воплощать, что Рид даже начал делать документ в PowerPoint на эту тему, в разработке которого также активно участвовали и я, и многие другие члены команды руководителей. В конце концов, он получил известность как «Презентация культуры Netflix». Возможно, вы его читали. Когда несколько лет назад Рид разместил его в сети, мы понятия не имели, что он приобретет вирусную популярность с более чем 15 миллионами просмотров, число которых продолжает расти. Мы создавали его не для распространения. Мы создавали его как внутренний документ компании, нужный для передачи культуры новым сотрудникам, чтобы быть уверенными, что им абсолютно ясно, какого поведения от них ждут. Мы также подчеркивали, что в нем отражено не только то, чего мы ждем от них, но и то, чего они могут ожидать от нас. Та презентация была написана не за один присест и не только Ридом и мной. Это был живой, дышащий, растущий, изменяющийся набор представлений, к которым мы приходили при построении культуры, и свой вклад в него могли внести руководители всех направлений компании. Прочтение презентации станет прекрасным дополнением к прослушиванию этой книги. И одна из причин, по которым я написала эту книгу, в том, сколько вопросов я получаю, выступая с рассказами о презентации или говоря о том, как воплотить на деле ее принципы. Я всерьез размышляла об этом, переваривала уроки, полученные нами в процессе применения этих принципов и практик поведения в команде. Не все конкретные практики, внедренные в Netflix и описанные в презентации, применимы для каждой команды или компании. Даже в Netflix культура значительно варьировалась от департамента к департаменту. Например, маркетинг часто тянули в разные стороны, чего было бы трудно ожидать от менеджмента инженерных групп. Однако был набор практик, служивших фундаментом этой культуры. Мы хотели открытого, честного и постоянного общения по поводу работы, которая должна быть сделана, и трудностей, с которыми приходится сталкиваться не только в команде конкретного менеджера, но и в компании в целом. Мы хотели, чтобы люди придерживались радикальной честности, говорили друг другу и нам правду своевременно и желательно лично. Мы хотели, чтобы люди обладали сильными, основанными на фактах мнениями, спорили о них взахлеб и проверяли их досконально. Мы хотели, чтобы люди исходили в своих действиях из того, что будет лучше для клиента и компании, а не из желания доказать свою правоту. Мы хотели нанимать менеджеров, которые будут брать на себя ведущую роль в подготовке команд к будущему, прилагая усилия к тому, чтобы на каждой позиции были эффективные специалисты с необходимыми навыками. Мы попросили всех руководителей, начиная с самого верха, придерживаться подобного поведения и, делая это, показывать каждому в своей команде, как он может действовать таким же образом. Перспектива убедить команды действовать согласно этим требованиям может показаться пугающей, Достаточное количество сотрудников Netflix, с которыми я общалась при подготовке этой книги, рассказывали, что с неохотой следовали той или иной практике. Например, необходимости лично давать абсолютно честный отклик на что-либо. Также они вспоминали, что, заставляя себя делать это, они видели, насколько восприимчивы были люди и как резко улучшались результаты работы команды. Решение в том, чтобы действовать постепенно. Вы можете начать с небольших шагов и продолжать расширяться. Выберите практику, которую считаете наиболее подходящей для вашей группы или вашего бизнеса, и начинайте с этого. Что касается руководящих команд, начните с департамента или группы, которые, по вашему мнению, лучше всего подходят или наиболее нуждаются в переменах. Создание культуры – эволюционный процесс. Думайте о нем как об экспериментальном пути открытий. Именно так мы думали при построении культуры Netflix. Неважно, с какого шага вы начнете. Важно начать. Со скоростью происходящих в наши дни изменений в бизнесе, как говорится, нет времени, кроме настоящего. Ловите момент.